Глава двадцатая. Утром я долго смотрю на широкую спину Платона, мирно играющего у своего навороченного рабочего места в какую-то крутую компьютерную игрушку. И думаю о том, насколько быстро могут поменяться жизненные приоритеты. Буквально вчера еще я не хотела никак себя ограничивать. Не видела в будущем ничего, что могло бы быть связано с этим веселым классным парнем. А сегодня лежу в его постели, смотрю на голые татуированные плечи, бритый мощный затылок, наушники здоровенные. И не могу насмотреться, не могу поверить в происходящее. Он проснулся раньше, потискал меня легонько, судя по всему, желая утреннего удовольствия. Но я была настолько сонно размаренной, что не отреагировала. И Платон не стал настаивать, тихонько встал, занялся своими делами. Я отслеживала сквозь дрему, как он ходит туда-сюда по квартире, и ощущала блаженство и уют, легкость такую правильную, уместность. Словно мы с ним уже давно живем вместе, и часто просыпаемся вот так, светлым, солнечным утром. Я прикрыла глаза и мягко уплыла в чудесный сон про нас. О том, как хорошо проводить время вдвоем, делая что-то приятное и интересное. Например, смотреть фильм и играть в игры одновременно. Каждый занят своим делом, но мы вместе. Вроде так тесно, так близко, а у меня зона комфорта. И делая каждый свое дело, Мы постоянно поддерживаем контакт друг с другом, касаемся ладони и плеч, обнимаемся, целуемся, говорим друг другу ласковые слова. Ведь это же так легко и так, оказывается, нужно, просто чтобы был человек, который может поддерживать, вдохновлять, помогать достигать всего, чего так хочется. например. Поцеловал меня Платон, поддержал перед тестом. Я пошла и написала все. Во сне я удивляюсь этому своему состоянию, потому что раньше и не думала, что можно понимать и принимать друг друга такими, какие мы есть, с уважением к чертам и особенностям. Я плаваю в сладкой эйфории своего возможного, нет, обязательного будущего где все правильно и хорошо, и Платон все время посматривает на меня влюбленными блестящими глазами. И зрачки, немного расширенные от удовольствия. И весь он такой нежный большой кот, мурлыкающий, обтирающийся о меня бесконечно. Мур! Потягиваюсь, на часы. И просыпаюсь окончательно. Сегодня мне ко второй паре. Но Платон об этом не знает. Просто не будет, жалея, позволяя самой решить, надо мне опаздывать или нет. И я вовсю этим пользуюсь. Валяюсь, сколько душа пожелает, и видя сладкие пророческие сны. Платон не замечает, что я проснулась. Увлечен игрой. Там у него какие-то жуткие монстры, стрелялки. Есть время у большого мальчика. Почему мне поиграть? Улыбаюсь, поднимаясь с постели. Подхожу, обвиваю его руками за шею. Целую. — Доброе утро, малыш! — шепчет он. — Как ты? Как нога? Я смотрю, как его сильные пальцы безостановочно давят на кнопку, расстреливая монстра на экране. И понимаю, что Платон сейчас титаническим усилием отрывается от сложного момента в игре. — Все хорошо, — отвечаю я, мягко провожу губами по напряженной шее. — Пойду умываться. Не успеваю отойти, меня ловят за талию и пытаются усадить на колени. — Эй, малыш, пошли в другую игру поиграем, м? бормочет Платон, переключаясь. С игры на меня тянется за поцелуем. И прямо видно, что у него в приоритете уже не компьютер. Урррр, как это круто! Я бы с удовольствием, но... Но коллоквиум сегодня! На экране за моей спиной умирает игрок, беспардонно брошенный в лапы очередному монстру. И я уворачиваюсь от сильных рук своего парня. Нет, я пошла умываться и собираться. Заканчивай тут геноцид монстров и пошли завтракать. Платон разочарованно урчит, но не останавливает меня, понимая, что у нас реально времени маловато до второй пары. Я хромаю на кухню, прихватив по пути свой планшет. Включаю любимый сериал, который не досмотрела, когда жила дома. У меня есть время на сериал. Кому бы рассказать? Ладно. Употребляем кофе и делаем любимому бутеры. Я в кайфе и тишине увлеченно готовлю немудрящий завтрак. Посматриваю на экран. Бутеры готовы, а сериал неожиданно начинает казаться занудным. Поэтому решаю параллельно просмотру почистить телефон. Копаюсь в нем. И вдруг неожиданно обнаруживаю, что где-то около десятка сообщений... И явно мошеннических предложений скрыли одно – якобы от моего отца. То есть, когда я ему написала, что мне угрожает Жорик, и он, пусть и не сразу, но все же мне ответил. «Сонюшка, решу все твои вопросы. Не беспокойся, папа рядом». «Хмм... И что бы это должно означать?» Каким образом я просмотрела это? Наверное, это случилось как раз, когда Платон Верку в кафе утащил, и мне резко стало не до сообщений. Неожиданно это СМС заставляет волноваться, и снова возникает вопрос. Почему этот якобы отец мне написал, а не позвонил? Так трудно, что ли? На всякий случай проверяю звонки, а то, мало ли, что еще могла упустить, но ничего не нахожу. Он ни разу мне не позвонил, действительно, только писал. Странный какой-то. Чуть-чуть раздумываю, а затем все же решительно жму на кнопку дозвона. Пока идет вызов, вытираю мокрые ладони о футболку, обнаружив, что сильно волнуюсь. Если ответит, я же... Я же, получается, его голос сейчас услышу? Конечно, прямо с утра перед университетом портить себе настроение не особенно правильно, но все-таки уже надо поставить точку в этих странных разговорах и тайных переписках. Звонок проходит, улетает куда-то вдаль, но на той стороне трубку не берут. Тайны Мадридского двора, ей богу. Ладно, попробуем по старому сценарию. Ну как, решил вопрос. Отправляю я ему, но ответа так и не получаю. И с раздражением откидываю телефон в сторону. А на душе неспокойно. Жора-то со мной не связывался больше. Давненько. Мы не опаздываем? Падает на стул напротив Платон. Осматривает стол и широко улыбается. Море плюсов в совместной жизни. Да, малыш? Да. — вздыхаю я. — Но мы пока не живем. У меня даже трусиков запасных здесь нет. — Вагон тебе куплю трусов, лишь бы ты сюда переехала. Он разом зажевывает половину бутерброда и хмурится, глядя на меня. — Что случилось, детка? Дерьмо опера не такая веселая. Заглядывает ко мне в планшет. Я отключаю сериал и смотрю в глаза Платону. Что тебе, Верка, там рассказала про моего отца? Про мудака, который терроризировал твою маму? Ничего хорошего не рассказала. Это о чем? а именно про отца. А что, у тебя есть отец? Вскидывает брови Платон. Да, какой-то мужик пишет, что мой отец. А что пишет? Не звонит? Так вот до меня тоже дошло, что он только пишет. Может, не мой. Он только это произносит, а у меня сердце заходится от волнения. Ведь такое реально может быть. Я думаю, ты должна позвонить этому человеку, который тебе пишет. Выдает Платон. Я позвонила, он не берет трубку. Шуганулся, может. В смысле? Не понимаю я его слов. Но... Платон отпивает еще кофе. Я так понимаю, что ты про отца ни хрена не знала. Может, и он про тебя тоже недавно узнал. Так вот, если бы у меня взялась откуда-нибудь дочь, взрослая такая, красивая, я бы, бля, побоялся вообще к ней подходить. — То есть ты хочешь сказать, Что он мне не звонил, а писал сообщение только потому, что стеснялся? Не Неверяще уточняю я. И это взрослый мужик? Что ты глупости говоришь? А ты понимаешь, что такое дочь для мужика? Пожимает плечами Платон. Не какая-нибудь там мелочь бессмысленная в подгузниках. Или девочка-пятилеточка с двумя хвостиками а настоящая, грозная девчонка, вполне самостоятельная. Попробуй подъедь к такой, как ты. Там любой крутой мужик обоссытся. Я почти. Он так серьезно и убедительно говорит это все, хмуря брови и щуря глаза, что я неожиданно заливаюсь смехом. Да ладно, неужели я такая злая? Реально, на полном серьезе, кивает Платон. Поверь мне, если б ты сама на меня не упала сверху, то я бы ни за что и не подошел. Побоялся бы. Строгая, серьезная отличница. Так послала бы, что до сих пор по маршруту бы шел. Нам, парням, это все не так просто, как кажется. А уж взрослым, серьезным мужикам, привыкшим всю жизнь быть одним... Так что, если твой папаша только письма писал, а позвонить боялся, то в этом нет ничего удивительного. Но мне кажется, фигня какая-то. И кто-то меня разводит. Меня по жизни разводят. Не всегда, не везде. Тут же опровергает мои слова Платон. Как-то надо доверять, что ли, людям. Нахрена вам доверять? Почему-то злюсь я, Но потом быстро беру себя в руки, вздыхаю. Такой кайф испортила себе. Такое утро. Нафига было звонить ему? Ладно, тебе тоже сегодня ко второй? Мне сегодня к первой. Но раз тебе ко второй, значит, мне тоже. Есть повод отдохнуть. Платон хулигански играет бровями и под столом коленями своими мои ноги обнимает. Чёртова природа, я почти сразу возбуждаюсь. Так секса хочется. Выдыхаю, подаюсь вперед к Платону, но в этот момент раздаётся звонок. Мы с Платоном одновременно смотрим на экран. Номер незнакомый и явно стационарный. Отвечаю настороженно, хмурясь. И Платон напротив зеркалит моё выражение лица. Софья Руслановна раздается в трубке мужской хриплый голос. Да, растерянно отвечаю я. Вам звонят из военного госпиталя. Да? Ого, а что случилось? И почему военного? Потому что ваш отец, Руслан Маратович Шарипов, Майор специального отряда быстрого реагирования. Его вчера доставили с двумя пулевыми ранениями. Он просил позвонить вам. «Как с двумя ранениями?» Я вскакиваю на ноги. «Сегодня в четырнадцать часов будет время для посещения. Вы можете с ним увидеться, но вам придется взять документы, потому что пропускной пункт, и вам необходимо будет оформлять пропуск». Да, конечно, я возьму с собой паспорт. Мужчина называет адрес, я машинально повторяю его, и Платон тут же на планшете набирает. Отключаюсь и бессильно сажусь на табуретку. Новость настолько неожиданная, что как-то даже осмыслить ее не могу. Поднимаю на Платона потерянный взгляд. С двумя пулевыми ранениями. «Неужели этот придурочный Жорик со своей бандой?» И пистолет... «Ох!» Начинает дрожать подбородок. Я выдыхаю, пытаюсь успокоиться и почему-то не сдерживаюсь. Плачу. Платон стискивает меня, гладит, утешая, а затем смотрит еще раз адрес. «У меня папа!» Вдруг доходит до меня. У меня есть папа! Платон улыбается, а у самого глаза грустные. Платон тоже сирота, у него только сестра где-то в Москве и больше никого родных. А у меня папа! ⁇ шепчу я потерянно глядя в лицо Платона. Ты можешь себе представить, как я сейчас себя чувствую, и даже если он не настоящий, хотя нет. «Этого не может быть! Взрослый человек же, майор, не может ошибиться! Ну, скажи хоть что-нибудь!» «Мы должны поехать туда, и ты должна его увидеть!» Платон улыбается и целует меня. «Знаешь, детка, это счастье!» «Да, соглашаюсь я, это счастье!»